Глава 4. Выход из дому. Поступок опасный. Мне казалось, что все случавшиеся странности – это не более чем случайности, и именно что странности, которые иногда происходят в жизни каждого. Я удивлялась, конечно, но чего только не бывает в нашей действительности. Но это если все же быть оптимисткой и верить, что я хоть и слегонца сумасшедшая, но все же не клиентка дурдома. Следующий случай заставил меня задуматься, а все ли так безобидно. Я сидела дома. Вечер выходного дня, сериал, бокал сухого красного вина, несколько сортов весьма недешевого сыра на тарелочке. Я люблю сыра, покупая всегда понемногу, но хорошего и дорогого, чтобы вот так посмаковать, а не просто пластом плюхнуть на кусок хлеба первый попавшийся бюджетный вариант. Дверной звонок прозвучал неожиданно. Кого могло принести в такое время? Дойдя до двери, я открыла замки, распахнула ее и отпрянула назад от неожиданности. Предполагалось, что я еще пройду через закуток тамбур на четыре квартиры и открою вторую дверь, выходящую к лифтам. Но неожиданный визитер оказался почему-то прямо передо мной. «Да?» Вздрогнув, будучи застегнутой врасплох, вскинула я глаза на высокого пожилого мужчину с благородной седой шевелюрой. «Госпожа Агата?» — задал он встречный вопрос. «Да», — настороженно кивнула я. «Я уполномочен передать, что все готовое ожидает только вас. Испытательный срок вы успешно прошли, свой статус и квалификацию подтвердили». «Э-э...» Очень умно протянула я. «Когда желаете приступить?» э, -э Отчего-то ни на что больше меня в данный момент не хватило. Определенно, риторика не мой конек». «Вам потребуется помощь?» Абсолютно серьезно и безупречно вежливо поинтересовался он, словно перед ним стояла не нерастрепанная, босая девица, одетая в спортивные штаны и футболку, а прилично выглядящая деловая девушка. «Погодите», — взмолилась я и потерла лоб одной ладонью. «Давайте сначала». «Вы кто? И о чем речь?» «Я смотритель. Речь о вашей новой работе». «О, а почему я ничего не знаю о своей новой работе?» Начала я приходить в себя и понимать, что передо мной явно представитель какой-то торговой секты. Из тех, что имеет кучу консультантов и через них реализуют свой товар. Мой голос сочился иронией и сарказмом. Но собеседника это ничуть не смутило. У них, этих сетевых торговцев, вообще крепкие нервы и стальная выдержка. А вместо подушки они, вероятно, используют книги Дейла Карнеги о том, как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. «Так когда вы желаете приступить?» Даже бровью не повел он. — Да вот прямо даже не знаю, — решила я немного поерничать. Но обычно я никогда не начинаю новую жизнь и не приступаю к новой работе в субботу вечером. С понедельника оно как-то привычнее. — Как вам будет угодно, — слегка поклонился он. — Я такие манеры только в кино видела. Сразу становится понятно — человек прошлого поколения и из -за интеллигенции. и как только его занесло в сетевую торговлю. Впрочем, это не мое дело. Всего хорошего. Всего доброго. Машинально отозвалась я, захлопнула дверь и дважды провернула барашек замка. Правда, в ту же секунду меня осенило, что раз гость стоял непосредственно перед моей квартирой, то кто-то из соседей забыл запереть общую дверь в тамбур, а значит, нужно пойти закрыть и ее. Я поспешно повернула барашек обратно и распахнула дверь, ожидая вновь столкнуться со странным седым господином. Но он успел уйти. И шустрый какой. Я бы точно не успела за три секунды дошагать от моей квартиры до двери, ведущей к лифтам, и выйти в нее. А еще говорят, что люди в возрасте медленно ходят. Да чтоб мне так медленно передвигаться. Я бы точно тогда никогда никуда не опаздывала. Прокручивая в голове все эти мысли, я прошла тем же маршрутом, попыталась открыть дверь, чтобы выглянуть и проверить, точно ли он уехал, но задача замерла. Замок был заперт. Получается, что неизвестный никак не мог войти с улицы, чтобы позвонить ко мне в квартиру. Либо у него есть ключ от нашего межквартирного тамбура, либо он приехал в гости к кому-то из моих соседей. «Но к кому?» Вот я не поленилась, потому как дело принципов, прошлась по всем. Коротко звонила, дожидалась, пока откроют, перекидывалась приветствием. «Мы хорошо знакомы, ведь не первый год живем рядом». После чего спрашивала, не к ним ли приехал пожилой благообразный дядечка с седой шевелюрой. Мол, разговаривали, но я забыла у него уточнить один вопрос – а у кого он гостит, не уточнила, закрыла за собой дверь и не увидела, в чью квартиру он вошел. Оказалось, ни в чью. Неизвестный тип, неведомо, как попал к моему порогу и неведомо, как и куда с него исчез. Вернулась я к себе в крайней задумчивости. Уселась с ногами в кресло, сделала большой глоток вина. Прожевала кусочек сыра, не чувствуя вкуса. А я сошла с ума. Все-таки уже не кажется, сообщил наполовину опустевшему бокалу, в котором переливались остатки рубинового напитка. Пора идти сдаваться специалистам по мозгам. Иначе я такими темпами начну скоро разговаривать со столбами, скамейками и здороваться при встрече с мусорными урнами. Выходные закончились, как обычно, быстро. Никогда их не хватает. Утро понедельника начиналось вяло, точнее, бодро, ибо я проспала, так как накануне зачиталась до глубокой ночи. На самом-то деле ничего криминального в том, что я опоздаю, нет. Шеф вообще раньше полудня не появляется. Да и сама наша контора на ладан дышит. Вроде ходим по инерции, вроде и зарплату исправно получаем. И в то же время у всех чемоданное настроение, а ящики столов потихоньку освобождаются. Как-то вот прямо в воздухе витают несказанные вслух слова Все кончено, сворачиваем балаган». Вот мы и сворачивали потихоньку, забирая личные вещи из офиса. Коллеги неторопливо подыскивали новые места работы. Я пока этим вопросом не озаботилась, решив, что даже если завтра останусь безработной, то сначала месяца три погуляю, отдохну. Может, и в отпуск съезжу. Нет, не на море, в отельные пять звезд и all-inclusive, а к родственникам в глубинку нашей необъятной родины. Родней у меня много, раскидана она по разным городам. И Если я все же решусь ее навестить, каждую из семей хотя бы на неделю, то как раз месяца три-четыре потрачу на это. Впрочем, я отвлеклась. Сегодня после работы я собиралась сходить в спортивный зал неподалеку от офиса. Клубную карту я у них не покупала, будучи слишком ленивой и неорганизованной для регулярных походов за здоровьем и слишком рациональной и жадной для того, чтобы тратить деньги впустую. Стимулом то, что у меня есть годовая карта, которая прогорит, если я не буду ходить заниматься, для меня не являлась. Я жила по принципу «хочу спортивной нагрузки вне дома, беру форму и иду». «Не хочу, но ну и не иду, соответственно». Сегодня я хотела позаниматься с группой и в зале, но ехать потом оттуда общественным транспортом среди людей. Поэтому в рюкзак, помимо спортивной одежды, кроссовок, полотенца и косметички с флакончиками и баночками, засунула еще комплект белья и чистую футболку. Ненавижу после душа в спортивном клубе одеваться в несвежую одежду, в которую весь день до этого просидела в офисе. Мазнув перед зеркалом по губам розовой помадой, я бросила тюбик в сумку. Косметичка, совсем необходимым для восстановления макияжа, уже там, так же, как духи и расческа. Последний взгляд на себя, поправить ворот пиджака, бутса, спортивный рюкзак на спину, тяжелую вместительную кожаную сумку на плечо и на выход. Выйдя, я закрыла дверь на ключ, обернулась, сделала шаг в сторону второй двери, ведущей к лифтам, и замерла. Моргнула, повернула голову и посмотрела налево, потом направо. Снова моргнула, очень медленно обернулась, чтобы скрыться в своей квартире и, лишь не обнаружив ее за своей спиной, заорала. Нет, ничего ужасного в окружающей меня действительности не было. Все очень пристойно и благородно. пожалуй, именно эти определения подходят. Если бы не одно «но». В данный момент своей странной жизни я должна находиться в родном подъезде, в приквартирном закутке, куда соседи выставляют свои велосипеды, детские самокаты и сумки-тележки для походов за продуктами. Но вместо этого стою посреди холла какого-то отеля, что ли. А за моей спиной была дверь не в мою квартиру, а в не знаю куда. Там клубился белый, густой, как манная каша туман. И нет, ни малейшего желания открыть дверь, чтобы выйти и проверить, что скрывается в этом тумане, у меня не возникло. И бежать куда-то сломя голову, заглядывая во все тупики и помещения, тоже не появилось. Даже зажмуриться и забиться в угол не захотелось. в общем вести себя как типичная героиня кинофильма когда все зрители в один голос выдают ну ты дура куда лезешь что творишь я не собиралась вдох выдох успокоиться медленно покрутиться на месте оценивая диспозицию окружающее пространство итак если только я сейчас не лежу в психушке под капельницей и не ловлю глюки то нахожусь я, как уже сказала, в каком-то отеле. По крайней мере, именно на это намекает обшитая темным деревом стойка регистрации, за которой обычно сидят ресепшионисты. Располагается она справа от входной двери. За ней стеллаж с кучей маленьких открытых ячеек. Кажется, они пронумерованы. В некоторых что-то лежит. На самой стойке регистрации большой толстый журнал в темно-коричневом потертом кожаном переплете. Рядом стакан из пестрой голубой бирюзы, в нем несколько шариковых ручек, ножницы и простые грифельные карандаши известной немецкой марки. Хорошие карандаши. Сама именно такие предпочитаю. Рядом бирюзовая же шкатулка. Что внутри, не знаю. Настольная лампа под синим стеклянным абажуром. Телефонный аппарат, сошедший с ретро-картинок. Такой, ну, очень старинный. Его корпус инкрустирован перламутром, а трубка лежит на двух рычажках, похожих на двузубые вилки. Рядом стоит колокольчик. Обычный такой колокольчик. Латунный, скорее всего. Ну, или медный, не разбираюсь. Ладно. Я перевела взгляд. Точно напротив стойки регистрации у другой стены холла расположился уголок отдыха и ожидания. Диван и несколько кресел обтянуты синим бархатом. Подушки-думки в чехлах из чего-то похожего ни то на парчу, ни то на тафту, Тоже в синей гамме, еще и с узорами. Журнальные столики расставлены так, чтобы до них было удобно дотягиваться. Хрустальные тяжелые пепельницы. Хм, похоже, в этой моей галлюцинации закон о запрете на курение в общественных местах не соблюдается. То-то курильщикам счастье и радость, что не нужно в непогоду выбегать на улицу, чтобы подымить. На стенах хрустальные бра, в углу торшер с синим шелковым плафоном, большой камин, облицованный мрамором. На полу довольно потертый узорчатый ковер, все в той же синей гамме. Когда-то он, вероятно, был по-настоящему шикарным и толстым. Но потом по нему прошли сотни, если не тысячи ног, и вот мы и видим то, что осталось от былой роскоши. Окон нет, лишь одно во входной двери. но оглядываться на нее снова я пока не готова. Что еще? Ах да, лестница, ведущая наверх. По центру ступени ковровая дорожка в том ковру. Ступени и из светлого мрамора, широкие перилы деревянные. Собственно, если охватить взглядом помещение в целом, то оно все отделано дорогими натуральными материалами. Мрамором лестница, камин, колонны, пол. Темным деревом стойка, частично стены, двери, перила. Есть еще две двери, ведущие, вероятнее всего, в коридоры вправо и влево. На потолке люстра, хрустальная, с электрическими лампочками. Именно они сейчас освещали помещение. Интересно. Осмотревшись, я кашлянула. По идее, никто на меня не нападал, но никто и не встречал. А должны бы, если уж меня каким-то неведомым образом с порога родной квартиры перекинуло куда-то, не зная куда. Звук сухо разнесся по пустому холлу и рассеялся поглощенной стенами мебелью. Эхо не появилось, хотя, как мне кажется, должно бы. Слишком много камня в отделке, как в пещере. Наконец, решившись, я подошла к стойке регистрации и заглянула за нее. Пусто, но стоит удобное компьютерное кресло. Вернее, почти как компьютерное, потому что все детали, которые должны быть пластиковыми, тут выполнены из дерева. И никого. Помявшись, набралась храбрости и позвонила в колокольчик. Ведь для чего-то же он тут стоит? Ожидала обычного металлического бряканья, но звук неожиданно вышел громкий, чистый и прозрачный, словно хрустальный. От неожиданности я испугалась, быстро зажала его ладонью, чтобы оборвать звон. и поспешно поставила обратно на стойку. Но ко мне опять никто не вышел. Отель словно вымер. Поежившись, покосилась на клубящееся белое нечто за входной дверью и, не найдя в себе ни капли героизма, прошла в уголок с мягкой мебелью. Буду ждать. Никуда я отсюда не уйду. Но только я удобно уселась, пристроив на полу ног рюкзак и сумку, Как раздались шаги, и откуда-то появился тот самый пожилой господин, что приходил ко мне в субботу вечером. — Госпожа Агата, доброе утро! — поклонился он так же, как и в прошлый раз. — Не дать не взять аристократ. — Доброе! — отозвалась я, напряженно следя за ним взглядом. — Как вы добрались! — занял он кресло напротив и устроился с удобством. — Я приходил к вам, хотел предложить помощь при переезде, но никого не застал. Вы ушли раньше. — Вообще-то я ушла на работу, — заговорила я, — но от отчего-то очутилась тут. — Кстати, тут — это где? И кто вы? И о каком переезде шла речь, я ничего не понимаю. И лучше бы вам прояснить все, пока у меня не началась паника или того хуже истерика. В действительности я не склонна ни к паническим атакам, ни к истерикам, но чужим подозрительным личностям об этом знать не обязательно. Пусть опасаются. О, поднял брови мужчина, словно не ожидал от меня всех этих вопросов. Но вы же дали согласие приступить к новой работе утром понедельника. Ведь так? Я прекрасно помню ваши слова. Это был сарказм. — Ну, простите, — позволил он себе тонкую улыбку. — Магия не воспринимает интонаций. Вы дали согласие приступить к новой работе и к новой жизни в понедельник утром, и вот вы здесь. Правда, я рассчитывал, что застану вас до того, как вы переступите порог. — Так, стоп! — выставила я перед собой обе ладони и сделала глубокий вдох. Выдохнула и продолжила. «Попрошу объяснить мне подробно с самого начала. Я не знаю ничего о происходящем, абсолютно ничего. Все ваши намеки я не понимаю. Приступайте, и представиться будет не лишним. Мое имя вам известно». «Я уже представлялся вам», — чуть склонил он голову. «Я смотритель». Последнее слово произнес так, что стало понятно. Оно имя собственное, а не должность. Странно, но не более, чем все остальное. Где мы? Что это за место? Это сложно объяснить, но я попробую. Помните, как звучит в сказке, когда героя посылают «Туда не знаю куда, найти то не знаю что». Я кивнул, и он продолжил. А еще есть выражение «брести, куда глаза глядят». Или еще говорят «идти сам не зная куда, а также пойти куда угодно, лишь бы отсюда, и очутиться хоть на краю света, лишь бы не здесь». «И? — понимающе моркнула я. — При чем тут сказки?» «Так вот, сейчас мы там. Никто не знает где». В месте, которое где угодно и нигде конкретно. Оно вне времени, пространства, законов физики, магии и логики. Сюда попадают те, кто заблудился в реальности, кому плохо, у кого душа потеряна, те, кто бредут куда угодно, лишь бы спрятаться, скрыться от действительности. Не в буквальном смысле, конечно, идут, а психологически, ментально — Это место — временный приют для потерянных душ. — Для привидений, что ли? — вытращилась я на собеседника. — Я не понимаю. — Ну что вы, госпожа Агата, никаких привидений, хотя теоретически могут и они залетать, но нет, этот отель — то место, где отчаявшиеся, потерявшие себя существа могут отдохнуть... «Прийти к душевному равновесию, решить, чего они хотят от жизни дальше либо вернуться, либо выбрать новый путь». «И как же этот отель называется?» — поджала я губы. «И чем тут расплачиваются? И где персонал?» «Отель потерянных душ. Именно так он и называется. Расплачиваются тут всем». Деньгами, вещами, драгоценностями или услугами, которые могут предложить постояльцы. Вы разберетесь с этим быстро. Ведь все давно установлено, продумано. Журнал сам укажет, а персонал пока только вы. Помощников вам предстоит нанять самой. Тут я вам ничем не могу помочь. Стоп, стоп, стоп! Я даже вскочила с кресла. Что значит персонал «это я»? Я сюда не нанималась. У меня вообще-то уже есть работа. И не где-то вне времени и пространства, а очень даже в моем родном городе. Он вас выбрал. Терпеливо, словно ребенку, но абсолютно непонятно пояснил смотритель. И я внезапно успокоилась. Так как я человек крайне здравомыслящий, циничный, в общем-то, а еще реалист, то признала очевидное. Либо я сплю, а значит, все происходящее просто странный сон. Либо это розыгрыш в духе вас снимает скрытая камера. Либо я в сумасшедшем доме, и у меня галлюцинации. Либо же четвертый вариант, тот, о котором мне вещает этот седой интеллигент. Я попала туда не знаю куда, и делать тут буду то, не знаю что».